Видели? — мотнул он головой в проволок. — Знаем. Не учи. Был на селе Вахрамеюшка. Ни стар, ни млад, без году сто лет. Нога у Вахрамеюшки деревянная. Еще при покойнике Нахимове в Крымскую войну шапнелью отхватила. Семнадцатую березовую ногу донашивает. Вот какой он молодой. Удумал Прохор народ о Пасхе удивить, стал откапывать с лохромеюшкой пушку тайно ночью. Валялась то пушка в церковной ограде и от древности в земляных хляби въелась. Казацкий отряд при царе Борисе, что ли, проходил, бросил пушку, тут ей и гроб. Только ты мне гугу, смотри. Чего такое? Молчи, и мол.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 Шел домой Прохор, улыбаючи Как станет богат, знатен, Настоящую пушку заведет. Мы бывало с Нахимовым, При вечный покой его головушке. Скрип-скрип деревяшка попороша, Скрипит, играет в воровской ночи Анфисина калитка. Сердце Прохора скрипит. «Ниночка!»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 Он спрятал свой потайной дневник под ключ. Фу, глупо как! И по Разувался громко. подшитой кожей валенок ударил в пол. Хрякнул Прохор и, не перекрестившись, слег. «Покойной ночи!» Как хороши после двенадцати Евангелий!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 полные, красивые,